Глава девятнадцатая. Джосс. Амелия широко распахнула глаза. «И что это будет значить для нас?» «По законам магии мы станем мужем и женой». Картлинд оказался прав. «Я чувствовал, что наша магия вот-вот сольется. Теперь я почти не ощущал эмоций Амелии и даже скучал по этому. Но будет гораздо лучше, если мы узнаем друг друга как полагается. На одной магии брак не продержится, Нам нужно самим приложить усилия для этого. Наверняка картлент мог поведать еще много полезного, но на его последнее письмо я ответил довольно резко. Уж слишком он интересовался моей невестой, а его намеки на новые исследования и вовсе меня насторожили. Ошарашенная новостью Амелия все еще молчала, и я продолжил. «Может быть, позавтракаем?» «Не слишком ли рано, чтобы дергать прислугу?» засомневалась Амелия. Я улыбнулся. «Я не настолько беспомощен. Идем». Заинтригованная Амелия согласилась и даже не возражала, когда я взял ее за руку. В этом не было необходимости, но я не удержался. Каждое даже мимолетное прикосновение к ней пьянило не хуже вина. Подушечкой пальца я погладил ее ладонь, и Амелия вздрогнула. Вот руку не выдернула. Хороший знак. В гостиной я устроил Амелию на диване и вытащил простенький артефакт. у которого было всего лишь одно предназначение — нагреваться и служить очагом. Я водрузил на него чайник, наполненный водой, и приготовил заварку. Следом достал из бюро хлеб, ветчину и сыр и сделал сэндвичи. Кстати, температурный артефакт надо бы подзарядить. Не успев даже как следует обдумать эту мысль, я протянул к нему ладонь и прошептал несколько рун. Его контур напитался энергией и вспыхнул. «Отдернув руку, я замер», Подпитка артефактов не относилась к высшей магии и давалась мне даже с проклятием, но никогда настолько легко и просто. На это мгновение я будто стал прежним, и это с изрядно опустевшим резервом из-за очага магии. Тряхнув головой, я вернулся к приготовлению завтрака. Спиной я чувствовал, как Амелия наблюдает за мной. Бросив взгляд через плечо, я увидел, что она забралась с ногами на диван и свернулась клубком, словно кошка. Когда чай заварился, я разлил его по чашкам и поставил тарелку с сэндвичами на стол перед диваном. «Недурно», — улыбнулась Амелия. «Пожалуй, я могу к этому и привыкнуть». «Я в твоем распоряжении», — дурачись поклонился я. «Давай завтракать или все еще ужинать?» «Спорный вопрос». Некоторое время мы ели молча, и я не отказал себя в удовольствии понаблюдать за Амелией. Сегодня она выглядела более расслабленной, чем обычно. Как будто, наконец, избавилась от тяжелой ноши. Я даже догадывался, какой именно. Когда тарелки опустили, Амелия прикусила губу и виновато посмотрела на меня. «Насчет Итана. Наверное, мне не стоило так накидываться на него». Я мотнул головой. «Не переживай об этом. Он точно заслужил хорошую трепку. Я люблю Итана, но он отвратительно с нами поступил». «Ну ты простишь его?» — уточнила Амелия. Он ведь твоя семья. Нельзя разбрасываться родными людьми». На ее лице был написан искренний испуг. Я поспешил успокоить ее. Молодушие, конечно, не самая лучшая черта характера, но это послужит Итану уроком. Теперь я понимаю, что сегодня он хотел рассказать мне о Ребекке, но, видимо, снова промолчал. Так что я поступлю так же, как и он сам. Просто перестану искать с ним встреч. Пусть прочувствует на своей шкуре, каково это. Амелия облегчённо выдохнула. «А зачем ты вообще пошёл к нему? Да ещё ночью!» «Я могу задать тебе тот же вопрос». щеки Амелии залили, и я продолжил. «Помнишь того мужчину, что выдернул меня с занятий? Томас Джонс, королевский дознаватель, расследующий происходящее в Академии?» очаг Понимающе кивнула Амелия. «Не только. Мы полагаем, что магическую метель устроили намеренно, чтобы ослабить Аларанну». «Если мы не устраним последствия, то через несколько лет из стен Академии выйдет поколение более слабых магов. Без очага магии студенты не смогут увеличить свой резерв и раскрыть весь потенциал». «И что же делать?» «Найти злоумышленника», — пожал плечами я. «У нас даже есть несколько подозреваемых, один из которых — мейстер Грегори Лоусон с нашей кафедры. Чутье подсказывает мне, что именно он замешан в происходящем, и детектив Джон со мной согласен». Лоусон устроился в Элоранну в этом году, когда другой претендент на должность, ждавший этой возможности несколько лет, вдруг отказался. А еще Лоусон долгое время работал в Шанрае и был замечен в контактах с шарцами «Тогда почему вы его не задержите?» Амелия завозилась в кресле и, сбросив обувь, с ногами забралась на диван. Я мрачно вздохнул. Потому что у него стопроцентное алиби, подтвержденное десятком свидетельниц. Он навещал бордель в городе. Я ожидал, что Амелия хотя бы на мгновение смутится, но она лишь поджала губы. «Досадно. И что же делать?» «Детектив Джонс найдет к нему ключик. Дэниэл высоко оценивает его работу и, кажется, даже немного побаивается его». Амелия слабо улыбнулась, но улыбка быстро погасла, а тонкие брови сошлись на переносице. «Но ведь очаг магии не может исчерпать себя». Я покачал головой. «Мы этого не позволим». Амелия шумно выдохнула, думая о чём-то своём, и вдруг прищурилась. «Почему ты рассказываешь мне об этом?» «Потому что доверяю». Наши глаза встретились, но Амелия быстро отвернулась. Она потянулась, чтобы убрать кружку на стол, и подол её платье пополз вверх. Во рту пересохло, и я усилием воли заставил себя отвести взгляд. Чем дольше мы находились рядом, тем больше мне хотелось прикоснуться к ней. Иногда это желание было настолько сильным, что приходилось напоминать себе о словах Картленда. «Влечение — проявление притяжения. Но я вполне могу контролировать его». Наверное, мои мысли слишком легко читались по моему лицу, потому что глаза Амелии вдруг расширились, а зрачок поглотил зелень радужки. Я скользнул ближе, одним движением преодолев расстояние между нами и навис над Амелией, откинувшись на спинку дивана. Наши тела разъединяли несколько дюймов, И я остановился. Часто дыша, она глядела на меня, но не спешила уходить. Больше ни о чём не думая, я прижался к её губам. Амелия выдохнула мне в рот, но едва наши языки переплелись, как из коридора послышался шум. В дверь постучали, и с каждой секунды всё настойчивее. «Вот ведь принесло кого-то!» Я с неохотой оторвался от Амелии. «Нужно открыть!» — выдохнула она. С трудом сдерживая раздражение, я вышел в коридор и рывком отворил дверь. На пороге маялся слуга, комкающий в руках записку. «Это очень срочно!» — пискнул слуга и быстро ретировался. Я развеял защитное заклинание с записки и вчитался в слова. майстер клифорд вы мне срочно нужны. Жду в кабинете ректора». Подписи не было, но нетрудно догадаться, кто именно написал эти строки. Я снова понадобился детективу Джонсу.